Германия. 1854 год. Дрезденский Цвингер. Саксонский курфюрст Август Сильный был большим любителем придворных усилений. Он старался подражать французскому императору Людовику XIV и приказал построить дворцовый ансамбль Цвингер для массовых гуляний и празднеств. Слово Цвингер не имеет точного перевода. В давние времена оно означало пространство между внутренними и внешними крепостными стенами. Строительство начали с центральной площади Дрездена, рядом с рекой Эльбой. Стены возводили недалеко от королевского замка. Делалось это специально для того, чтобы Август из своих окон мог наблюдать за ходом работ. Вначале стены были деревянными. С четырёх сторон к ним пристроили трибуны. И образовалась вытянутая площадка, по-немецки плац, очень удобная для проведения рыцарских турниров. Всадники, закованные в латы, летели навстречу друг другу. Каждый старался и сбросить противника на землю. Если падали оба, то сходились в пешем бою. Зрители были в восторге. Иногда сам Август, надев доспехи, сражался на потеху дам, демонстрируя силу и ловкость. Между турнирами на этом же плацу по велению Августа проводили смотр войск, устраивали им большие парады, а в праздничные дни показывали привозных диких животных, чаще всего медведей. Позже по велению Курфюрста чуть стороне разбили оранжерею для выращивания в ней апельсинов. Этот экзотический восточный фрукт входил в моду среди монархов европейских держав. В 1709 году Август приказал убрать все деревянные стены и постройки и возвести каменные. Строительные работы поручили архитектору Пепельману. Но принцип остался прежний. Вытянутый плац, вокруг которого располагались павильоны, галереи с оранжереей, Внутри цветочные клумбы, фонтаны, скульптуры. К 1728 году было закончено возведение продольной галереи с воротами «Кронентор», что означает ворота с короной и два угловых павильона. В одном из них повесили колокола, и павильон получил название Глюбкеншпильц-павильон. Павильон колокольного перезвона. С появлением Цвингера. Дрезден начали называть Флоренцией на Эльбе. С 1828 года в павильонах Цвингера стали хранить наиболее ценные реликвии, принадлежавшие Корфюрсту и двору, в частности, коллекции кованных рыцарских доспехов, конных доспехов, оружия, фарфора, картин, украшений. На Майсенском фарфоровом заводе для павильона колоколов сделали из фарфора 25 разнозвучащих колоколов. К ансамблю Цвингер относится также издание картиной галереи, которую построили уже значительно позднее, в 1847-1854 годах, в стиле Ренессанса. Ее автор – знаменитый архитектор Земпер. К сожалению, увидеть Цвингер в его первоначальном виде невозможно. Налет в феврале 1945 года сотен английских и американских бомбардировщиков стёр практически весь Дрезден с лица земли. Исчезла Флоренция на Эльбе. Цвингер был почти полностью разрушен и выгорел. Его начали восстанавливать сразу после окончания Второй мировой войны. Эти работы ведутся до сих пор.